Глава 3. События на равнине Алмат. От входа в расщелину до самого верха по скале простиралась тень, так как бурление глубин опрокинуло одну из вершин. Перрен решил не торопиться, спускаясь по тропе, пристально вгляделся в рожденную землетрясением черноту. Гранитный свод оставался нерушим, но в тот же миг снова Сильнее, чем раньше, в затылке ему вонзился зуд. «Нет, только не сейчас. Спали меня, Свет. Нет!» Зуденье ускользнуло. Проникнув сквозь трещину и очутившись над лагерем, Перин увидел долину, покрытую странными закатными тенями. На юношу, не отрываясь, глядела Морейн, словно ожидая его у порога своих хором. Перин стал как вкопанный. Стройная женщина, темноволосая, и как раз ему по плечо. А главное, удивительно миловидная. И как у всех Аэсседай, что время от времени обращались к единой силе, возраст по ее облику определить было нельзя. Темные глаза Марэйн отливали мудростью, уже не девичьей. Но морщин на нежных щеках ее не было. Странным казалось измятое и пропаленное платье женщины, шитое из темно-голубого шелка, а из прически Морейн, обычно причудливо уложенной, выбивались пряди волос. Лицо Айсседай украшало пятно грязи. Перин смутился и опустил голову. Из всех в лагере лишь Морейн и Лан знали о тайне Перина, И ему совсем не по душе было понимающее выражение ее лица, когда она глядела ему в глаза, в его желтые глаза. Когда-нибудь, быть может, он бы спросил ее, собравшись с духом, «А что уж такое важное вы изволите знать обо мне, леди?» Любая из айс должна знать куда больше сельского юноши. Но сейчас не время для любопытства. А что, если час для расспросов так и не грянет? Ранд не хотел. То есть он не бури добивался. Все как-то так вышло. Само случилось. Само случилось, повторила марин свинцовым голоском. Вскинула голову и вновь скрылась в своем дворце. Чуть громче захлопнув за собой дверь, чем закрывала ее обычно. Верин перевел дух и поспешил вниз, где на кострах уже кошеварили солдаты, про себя отметив, что уж завтра-то с самого утра, если не нынче же вечером, ран снова подсапается с седай По склонным горной чаши лежало с полдюжины древесных стволов, с корнем вырванных из земных глубин недавней напастью. Колея щебня перемешанного с рытой почвой, тянулась к берегу ручья, где теперь разлегся валунище, скатившееся по краю холма. На другом берегу потока одна из хижин от подземных толчков развалилась, и сейчас вокруг нее собрались шайнарцы, пытаясь восстановить жилище. Среди них Перин заприметил Лойла. Агир, шутя, вздымал себе на плечо бревнышко, которое под силу было нести лишь четверым шайнарцам. уна ругался так, что рев его оглушал всех в долине. Мин, чем-то расстроенная и недовольная, стоя очага чага, помешивала ложкой в котле. На щеке у нее алела ссадина. По воздуху плыл едва уловимый ароматец подгорелого мяса. — Ненавижу всякую готовку! — объявила девушка, брезгливо заглянув в котел. И не кати на меня бочку, если еда не придется тебе по вкусу. Этой выходкой Рант выплеснул из моего котла добрую половину варева. И вообще, кто дал ему право шварять нас всех из стороны в сторону? Точно мы мешки из подриса Она тронула себя пониже талии и поморщилась от боли. Пусть он только попадется мне в руки. Так залеплю, век не забудет. Мин взмахнула деревянной поварёшкой и уперена перед носом, как будто уже тренируюсь перед главной битвой с Рандом. «Пострадал кто-нибудь?» — спросил он ворчливо. «Попробуй-ка сосчитать все наши ссадины до да синяки». Мин усмехнулась. «Сначала-то все растерялись, как дети, когда нас разбросало кого-куда». А потом, когда узрели, что на нору Ранда воззрилась наша дорогая марин сразу ясно стало, его баловство, что же ещё. Если уж дракону приспичило сбросить нам прямо на голову вершину скалы, значит у него есть достойные причины для этого. Ибо он никто попало, а самый что ни на есть дракон. Ему можно и шкуры с них поздирать, и приказать им на собственных косточках лихо отплясывать. Они дракону только в пояс поклонятся и заплачут от радости, а не от боли. Да здравствуй, дракон!» Она хмыкнула и брякнула по котлу ложкой. Перин же взглянул туда, где стояла избушка Морейн. «Если бы что-то случилось с лей если бы она погибла, а Исседай не смогла бы вернуться в дом горя так запросто». Помпезная хижина правительницы оставалась окутанной чувством ожидания. Как ни крути, а такой беды не было. А может уйти тебе отсюда, Мин? С утра и пустилась бы своим путем. Я дам тебе немного серебра, а Морейн поможет пересечь горный перевал вместе с караваном купцов из Гайлдана. И опомнится не успеешь, как уже возвратишься в Байрлон. Она взглянула на Перина столь презрительно, что ему пришлось призадуматься, не хватил ли он через край. «Ты очень любезен, Перин. Я не уйду. А мне казалось, ты только об этом и мечтаешь. Тебе ведь в тягость все, что творится здесь, Мин». «Я знала когда-то одну старую женщину, в Иллиане она родилась», отвечала Мин неторопливо. «Лишь достигла она девичей поры, Мать выдала ее замуж за неизвестного, впервые встреченного мужчину. Живет еще в Алиане с суровой обычай старины. Так вот, бедная старушка рассказывала, что первые пять лет она на своего нежданного супруга ярилась, а следующие пять годков все мечтала сделать его судьбу несчастливой. Да так, чтобы и в голову не пришло обвинять в горестях собственную жену. А в последние годы своей семейной жизни она лишь твердила день за днём, что любит и любила своего мужа всю жизнь без памяти. Но чем же её история связана с нашей? Взгляд Мин бестрепетно сообщил Перину, что он просто и не пытался понять смысл её рассказа. Но голос её стал мягче. «А тем она схожа с нашей» что и для нее судьба избрала не тот подвиг, которого мы вечно ждем, а иной. Но почему нужно думать, что судьба ошиблась, обидела нас, обманула? Пусть даже сам-то не выбрал бы столь мучительный путь ни в нынешнем веке, ни через тысячу лет. 10 лет любви стоят дороже, чем долгие годы раскаяния. Вот как сказала та женщина. Уж это мне вовсе не ясно. Перин так и вспыхнул. «Ты ни в коем случае не должна оставаться здесь, если это против твоей воли». Мин повесила ложку на высокую деревянную рогатку, воткнутую в землю у очага. Затем, к удивлению перена поднялась на цыпочки лишь для того, чтобы поцеловать воина в щеку. «Ты милый, чудный человек, Перин Айбара, даже когда совершенно меня не понимаешь». В растерянности Перин вновь взглянул ей в глаза. Жаль, не поймешь, в своем ли у Или лучше бы Мэтта сюда. С девушками Перин чувствовал себя так, будто земля под ногами колеблется. А Рант, видно, знает, как с ними держаться. Да и Мэтт в всем щекотливом деле Дока. Дома, в Эммоновом луге, многие девицы потешались над мэтом и уверяли что никогда он не станет взрослым. Но при этом поладить с ними по-дружески по силам было ему одному, Мэтту. «А ты-то сам, Перин, неужели тебя никогда не тянет обратно, в родные места?» «Все время тянет», — ответил он пылко. «Но я...» «Я не уверен, что смогу, сумею. Во всяком случае, если и уходить, не сегодня». Он взглянул в ту сторону, где таилась укромная долина Ранда. — Мы с тобой связаны накрепко, верно, Ранд? — А может, и никогда я не уйду. Он тут же подумал, что слова его прозвучали тихо, что Мин не услышала их. Но взгляд ее был исполнен сочувствия к Перину, сочувствия и согласия с ним. Слух его внезапно уловил едва доносившиеся шаги. Воин обернулся и увидел обитель Марын. Сквозь сгущающуюся тьму продирались двое. Первый силуэт принадлежал женщине, стройной и грациозной, деликатно выступала она по рытвенам склона. Мужчина же, который следовал за ней, возвышаясь плечами и головой над спутницей, повернул туда, где трудились шайнарцы. Сей муж был едва виден во мраке наступающей ночи, Дальнозор Киперин и тот едва улавливал очертания рук и ног незнакомца, то исчезающих вроде бы напрочь, то зарождавшихся из подволь в темноте в порывах ночного ветра. Плечистую фигуру Лана делал еще шире, меняющие цвета, сливающиеся с фоном плащ стража, в чем сомнений не было, как и в том, что дамой была Марейн. На порядочном расстоянии, вслед за этими двумя, Проскользнула меж древесных стволов третья тень, уже почти незаметная. Это Ранд, решил Перин, возвращается в свою крепость из бревнышек. Вот уже вторые сутки бедняга не может подкрепиться нормально, не в состоянии есть при свидетелях. Похоже, у тебя глаза и на затылке тоже, проговорила, нахмурившись Мин, заметив приближение дамы. Да еще и самые чуткие уши на свете. Что, Морейн идет, да? Я осторожен Перин успел привыкнуть к тому, что шайнарцы осведомлены о его зорких глазах. При свете дня, правда, они не знали о том, что и ночью он видит не хуже. Верно, поэтому Перин уже стал кое-что упускать. Меня погубит, вероятно, неосмотрительность». «Как себя чувствует женщины из Туатаан? здорово Вопрос Мин произносила все громче, по мере того, как женщина подступала к огню. «Она отдыхает». Тихий голос айс был по-прежнему музыкален. Словно речь ее высилась и уже находилась на полпути к пению. Наряд Морейн и прическа блистали абсолютным порядком. Она принялась растирать ладони над огнем. Левую руку ее осеняло золотое кольцо – змей, кусающий собственный хвост. То был великий змей, еще более древний символ вечности, чем колесо времени. Каждое прошедшее обучение в Тарвалоне женщина носила такое кольцо. На мгновение взгляд Морейн остановился на перине. Ему почудилось, что глаза ее проницают его душу. Она разбила себе голову, не удержалась на ногах. Когда ранд Морейн гневно поджала губы, но уже через миг лицо ее снова выражало спокойствие. Я исцелила ее, несчастную, и сейчас женщина спит. Вам известно, стоит поранить голову лишь чуть-чуть, кровь так прямо и хлещет. А на самом деле это пустяк. А как видела ее будущее ты, Минн? Я видела... Мин, казалось, не могла решиться сказать правду. Мне казалось, я вижу ее погибшей, с лицом в крови. Мне почудилось, что ей суждено погибнуть. Но если все обошлось пустяковой ссадиной... Но уверены ли вы, Морейн, что гости наши жива? Вопрос Мин сообщал волей-неволей, что молодая женщина смущена. Ведь ей было ведомо, а из Седай взявшись исцелять, доводит дело до конца, если раны возможно исцелить. А талант Морейн в этой области отличался особой силой. Голос Мин прозвенел столь беспокойно, что на секунду Перин изумился. Чтобы успокоить себя самого, он тряхнул головой. Да, Мин совсем не по нраву дело, навязанное ей судьбой, но оно уже превратилось в натуру этой молодой женщины. Мин и переживала, и думала о нем, как о части себя самой, не очень понятной части. Ошибаться для нее все равно, что открыт для себя, будто не умеет она как следует владеть своими руками. С выражением безбрежного покоя на лице Морейн бесстрастно обдумывала вопрос, заданный Мин. «Ты ни разу еще не ошиблась, Мин. Повествуй мне о будущем». «Никогда не лгала, о чем бы я тебя не спросила», — молвила Морейн милостиво. «Сегодня ты первый раз дала маху». «Уж если я знаю, что говорю, то знаю», — шептала настырная Мин. «Да, я знаю. Помоги мне, Свет». «Кто знает, сбыться может все, что угодно. Женщине предстоит длительное путешествие, возвращение к родным фургоном Ей придется скакать на лошади по местам, никем не обжитым. Голос оседай вел мелодию прохладной и беззаботной песенки. Невольно что-то дрогнуло у Перина в голове. «О, Свет! Да неужто и я так спокойно ко всему отнесусь? Нет, не подпущу грозящую смерть к нашей гости. Сколь бы мало, от меня не зависело. Может быть, он и вслух произнес эти слова». Возгоревшиеся у в сердце Морейн обратила на Перин Свой холодный взгляд Колесо времени Сплетает узор по собственному вкусу Мой Перин Пормола и Лана Помнишь, давным-давно Я тебе говорила, что мы все на войне Из-за того, что кто-то из нас погибнет Мы не сложим оружие Прежде чем война кончится Любая из нас может погибнуть Лея вооружена иначе, чем ты. Но выходя на путь битвы, она об этом прекрасно знала. Перин взгляд. Быть может, вы в том правы, Айседай, но к чужой смерти я никогда не смогу относиться так спокойно. Вслед за Уна и Лойлом, обойдя пламя, к беседующим у костра подсел Лан. В волнующихся теней огонь огрублял лик стража и без того похожий на каменный образ вылепливал нос и лоб воина будто бы из гранитных панелей и осколков в пламени костра на плащ Лана тоже смотреть было нелегко лишь изредка одеяние рубаки вновь обращалась в плащ темно-серого тона но черные и пепельные тени вновь пожирались кровавыми токами жара проходила еще минута и могло почудиться вновь что Лан проткнул дыру прямо в дегтярную ночь и обвил всю ее тьму вокруг своих плеч. Совсем неуютно было глядеть на сей плащ, но при взгляде на того, на чьих плечах он висел, умиротворенней на душе не становилось. Высоченный и осанистый, широкоплечий и голубоглазый, точно в очах его заледенели два горных озера. Лан не допускал лишних движений, так что меч у него на боку казался частью собственного тела. При этом страж вовсе не казался простым орудием боя, вестником смерти. Благородный воин укротил дарованную ему долю верного телохранителя. Он держал свою мощь и чужую смерть на привязи, готовый впасть в экстаз, разрывающий ему грудь жаждой битвы, но столь же способный принять боль и самую свою смерть, Стоит лишь Марэйн сказать слово. В присутствии Лана и Уна не выглядел столь уж свирепым бойцом. И хотя длинные пряди волос Лана уже серебрила седина, их удерживал на лбу воина плетеный кожаный ремешок. И воины молодых лет избегали поединка с ветераном. На это ума у них хватало. Госпожа Лея доставила нам с равнины Алмат обычные новости – объявила Морейн. «Все сражаются со всеми. Деревни объяты пламенем, народ разбегается, куда глаза глядят. А кроме того, на равнину явились охотники. Они желают разыскивать рок Валир». Перин выпрямился. «На равнине Алмат никакого рога охотники не найдут. Он там, где, как надеялся Перин, его не сыскать ни одному охотнику». Не позволяя ему раскрыть рот, Морейн смерила Перина ледяным взглядом. Она терпеть не могла, чтобы кто-то из воинов позволил себе заикнуться о Роге. Разумеется, другое дело, коли она сама заговаривала на эту тему. Принесла нам, госпожа Лея, и совсем другие новости. Выясняется, что силы белоплачников на равнине Алмат составляют около пяти тысяч человек. «Еще эти...» — рыкнул Уна. — Уб... Извините, Айседай. Никогда прежде в одну страну они не вводили столь много сразу. — Тогда, значит, все сторонники Ранда на равнине уже убиты или разбросаны по окраинам равнины? — проворчал Перин. — Они рассеяны сегодня, так будут рассеяны завтра. Правы вы были, Марейн. Не нравилось Перину размышлять о белоплачниках. Не любил он питомцев света, и все тут. Главное, что странно, проговорила марин то, с чего я начала. Дети света заявляют, что пришли установить на равнину мир, а это уже что-то не очень на них похоже. Но что уж вовсе необычно, слушайте. Стараясь вытеснить тарабонцев и дамонейцев, заставить их убраться за кордоны их собственных земель, Белоплачники ни разу не вступили на бой против тех, кто провозгласил дракона. Удивленно ахнув, мина вопросила. «Но уверена ли она в их миролюбии? Белоплачники, как я слышала, ведут себя совсем по-другому». «На равнине вряд ли осталось очень много прак...» «Много лудельщиков», — высказался Уна. Голос его от напряжения потрескивал до да поскрипывал. Пред ликом «Айсседай» приходилось ему с умом выбирать слова. А живой его глаз сузился злее, чем нарисованное око. «Не нравится им там, где творятся какие-то беды. Ну аж тем паче, где война и кровь. Наверняка их не так много. всей картины событий не увидеть. Слишком мало их». «Достаточно для моих планов», — заявила марин с твердостью не женской «Большинство лудильщиков ушло, но кое-кто остался. Я их попросила. И Лея совершенно уверена. Да, кое-кого из преданных дракону белоплачники захватили. Их было совсем немного. Но хоть белоплачники и заявляют, что не низвергнут и этого лжедракона, хоть они и отрядили целую тысячу воинов, видимо, исключительно с целью выследить его». Они всячески избегают стычек с любым отрядом преданных дракону, даже если тех всего полсотни. Не в открытую, понятно, но всегда белоплачники дают им время или что-то еще случается, и преследуемым удается ускользнуть. Тогда что мешает Ранду к ним спуститься, раз ему охота? Лойл растерянно заморгал, глядя на Айсседай. Всем в лагере известно было о спорах ее с Рандом. Колесо само сплетает путь для него. Уна одновременно раскрыли свои рты. И тут же Шайнарец уступил, отвесив церемонный поклон. «Весьма похоже», — заметил страж, — «что мы раскопали новую интригу белоплачников. Но спали меня свет, если я понимаю, к чему она сводится». Всякий раз в подарках белоплащников я разыскиваю потаенную иголку с отравленным острием. Уну угрюмо кивнул. А кроме того, — добавил Лан, — дамонийцы и тарабонцы уничтожают преданных дракону столь же безжалостно, как они рубят друг друга. — Есть еще одна тонкость, — перебила его Морейн. — В деревнях, мимо которых проезжали караваны госпожи Леи, Умерли трое молодых людей. Перин заметил внезапный прищур Лана. Для стража то был столь же яркий знак удивления, как для другого человека вскрик. Этих слов от Марейн Лан явно не ожидал. Она же продолжила свою речь. Один из юношей был отравлен кем-то. Двое пали жертвой ножа. Ни в первом случае, ни в двух прочих, Подкрасться незаметно к несчастным убийцы не могли. Морейн обратила взгляд на плеску пламени. Интересно вот что. Все трое убитых отличались более внушительным ростом, чем большинство молодых людей. И все трое со светлыми глазами. Большая редкость на равнине Алмат светлые глаза. Но выходит, очень не кстати сегодня появляться на равнине высокому юноше с блещущими глазами. «Почему не кстати?» — спросил высокорослый Перин. «Да и как могли они оказаться мертвы, если подступиться к парням неприметно никто не мог?» «У темного всегда под рукой такие исполнители. Каких вы замечаете слишком поздно!» — пояснил Лан спокойно и тихо. «Бездушная!» — проскрипел Уна, унимая мороз, резанувший ему лопатки. «Никогда не слыхал ни об одном...» к югу от пограничных земель. «Хватит болтовни», — приказала Морейн. Многое было непонятно Перину. «Во имя света, да кто такие эти бездушные? И на кого похожи они? На троллоков или на исчезающих?» Но он не проронил ни слова. Когда, милой Морейн, угодно решить, что тема разговора исчерпана, она больше не станет рассуждать о том, что ясно, а что нет». И стоило ей сжать губы, уже никому не под силу будет разговорить Лана, хоть ломом раздвигая ему челюсти. Толку не добиться. Шайнарцы и тени осмеливались нарушить учрежденный ею порядок. Никто не осмеливался сердить грозную Айсседай. «Свет!» — взмолилась друг Мин, вглядываясь в сгущающуюся вокруг темень. «Так их и не заметить? О, свет!» «Значит, ничего не изменилось?» постановил Перин с угрюмой мрачностью. «На самом деле ничего не изменилось. Спуститься на равнину нам нельзя, и темный желает предать смерти каждого из нас». «Жизнь не стоит на месте», повелительно возразила ему Морейн, «и все перемены вплетают в себя узор. Нам должно оседлать сам узор, а не капризы его арабесков». И, оглядев их, каждого по отдельности, Морейн спросила. «А ты уверен, Уна, что твои разведчики не упустили ничего подозрительного, даже самую малость?» «Новое рождение Лорда Дракона сломало скрепы определенности, Морейн Седай. Да и в схватке с Мурдраалом никогда не бывает уверенности в исходе. Но я готов жизнью своей поклясться в том, что разведчики в Дозоре ничем не хуже любого стража». Ни разу до этого дня Перину не пришлось услышать, чтобы Уна проговорил такую длиннющую речугу и не выругался ни разочка. На лбу Уна заблестел трудовой пот. «Мы тоже готовы всем поклясться», — промолвила Морейн. «Как и в том, что Ранду с тем же успехом можно было запалить на вершине горы сигнальный костер для любого мордрала или на 10 окрест». «А не лучше ли?» с неуверенностью заговорила Мин. «Расставить ваших стражей тех, что не подпустят к лагерю врагов». Лан обратил на нее тяжелый взгляд. Ему нечасто самому приходилось подвергать сомнению решения Марэйн, но в таких редких случаях он старался, чтобы его возражений не слышали другие уши. Вопросы же от прочих он нисколько не одобрял. В ответ... Мин только сузила глаза и продолжила. «Я согласна. Мурдралы-тролоки — худшее зло в мире. Но их я могу увидеть. А здесь мне не понравилось одно, э, то, что эти, эти бездушные, могут прокрасться сюда и перерезать мне горло, а я и не замечу, кто лишил меня жизни». «Те малые стражи, которых я выставлю», — промолвила марин Сумеют укрыть нас и от бездушных, как от прочих отродий тени. Отряду, столь малочисленному, как наш, самое лучшее сохранится как следует. Если же здесь поблизости есть получеловек, так близко, чтобы, ну, свыше моих способностей выставить таких стражей, чтобы они убили полулюдей, решите проникнуть в лагерь. Если бы и было мне подобное по силам, то такое охранение только заперло бы нас тут. И раз невозможно устроить сразу два круга охраны, то я положусь на разведчиков и, конечно, на Лана. Они нас защитят. И от малых стражей будет какой-то толк. «Я обойду вокруг лагеря и сам все проверю», — сказал Лан. «Если разведчики что и проморгали, я этого не пропущу». Нет, Лан ничуть не хвастался. Он просто говорил об этом как о факте. Уна даже согласно кивнул. Однако только Морейн отрицательно покачала головой. «Сегодня вечером, мой Гайдин, ты будешь нужен здесь, в лагере». Она обвела взглядом вершины окружающих долину гор. «Висит в воздухе угроза. Я чувствую». «Ожидание», — вырвалось уперенно против воли. Морейн сверкнула взором, и богатуре захотелось чтобы выпрогнувшее словцо укрылось у него во рту. «Да», — произнесла Морейн грозно, — «ожидание». «А ты, Уна, позаботься о том, чтобы твои часовые ночью были особо на стороже». Предлагать воинам быть каждую минуту при оружии не было нужды. Шайнарцы даже спали с мечами на поясе. «Спокойной ночи», — промолвила лишь Морейн, как будто спокойная ночь была для кого-то возможна. С этими словами Айсседай направилась к своей избушке. Лан остался возле огня совсем ненадолго, только чтобы успеть забросать ложкой себе в зубастый рот ровно три миски варева, после чего бросился вслед за госпожой, и его растворило во мраке ночь. Глядя в темень, поглотившую прожорливого стража, Перин не видел, что собственные его глаза сияют золотом. «Спокойных всем снов!» – пробормотал он и заметил вдруг, что запах тушеного мяса вызывает у него тушноту. «Уна, у меня третья стража!» Шайнариц кивнул. «Ну что ж, пойдем спать, как советовали. Попробую поспать». К огню подходили иные жители поселка, поднимаясь по склону. Перин слышал обрывки их разговоров. «Хижина!» Скромный бревенчатый дом имел достаточно высокий потолок, позволяющий перину распрямиться во весь рост. Щели между бревен были промазаны глиной, давно просохшей. Почти половину тесной избушки занимала грубо сколоченная кровать, под одеялом которой были уложены сосновые лапы. Тот, кто расседлал коня перина, к тому же принес и поставил у дверей лук, повесив топор колчан с поясом на крюк возле дверного косяка, перелин разделся и поежился. По-прежнему холодные оставались в ночи предгорья, зато в холоде не заснешь замертво, а глубокий сон приносит видения, отбиться от которых невозможно. Кое-как прикрывшись одеялом, воин лег на кровать, и, не сдерживая дрожь, холодную дрожь своего тела, Стал пристально рассматривать бревенчатый потолок. Наконец пришло забытье и принесло сны.